21. Она пришла на службу, как и обещала, глухо сказал свещенник, глядя в стену. Сидела в стороне, вокруг неё как будто круг очертили. Наместник с супругой был тоже. Делал вид, что не замечает её. Она слушала всё, что я говорил, каждое слово. Возможно, единственное из всех А потом потом его убили. После этого она уже не приходила, спросил я. Почему же? Священник с удивлением посмотрел на меня. Пришла, сидела и плакала, но всё так же слушала меня. Ну и последний вопрос, святой отец. Я встал и достал из внутреннего кармана фотографию. Это ведь она Священник медленно повернул голову, сфокусировал взгляд на карточке, которую я держал на вытянутой руке. Он всматривался в неё долго, перевёл взгляд на меня, опять вернулся к фотографии и вдруг начал смеяться. Смех его поначалу тихий и сдержанный, через несколько секунд превратился в хохот. На глазах выступили слёзы. Вытерев их рукавом, священник простонал: Нет, детектив ноль. Это вы. Ничего не понимая, я повернул к себе карточку и вздрогнул. Всё осталось неизменным. Деревенский пейзаж, дорога. Только девушки не было. Не было вообще никого.